Я, наконец, перестала говорить Ренарду, ваше величество, после его тактичного объяснения, что вообще-то он главенствующий лорд, а не король. Примерно как наш император. Так что, обращаясь к нему как королю, я сильно принижаю его статус. Но, блин, откуда мне было знать? Сказал бы сразу. Постояв пару минут в ожидании, пока они рассядутся, я прошла к своему столу.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 Маркис нахмурился и сосредоточился. «Печатайте. Лорду Ренарду от придворного мага Филерии Маркиса». Дальше маг надиктовал текст, который я вбила в документ. «Достаточно. Продемонстрируйте». «Ну, я и продемонстрировала. Распечатала в трех экземплярах и вручила всем трем владыкам». «Великолепно!» – оценил демон и протянул лист сыну.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 Пробормотала я и побарабанила пальцами по столу. «Леди, мы пришлем магов, которые сами смогут осуществлять пересылку магической почты», заговорил Маркиз. «Само собой», прогудел Ренард. «Так, встав я, прошлась под внимательными взглядами и снова вернулась за стол. Я согласна, но на некоторых условиях». «Каких?» Кирин переглянулся с Албритом. Во-первых, все ваши люди, то есть лиралы, демоны и люди, принесут мне клятву о непричинении вреда на все время пребывания здесь и о полном неразглашении любой информации, которую они увидят или услышат в моем замке, пожизненно. Во-вторых, жить и работать они будут в отдельном крыле, чтобы не слонялись. В-третьих, я должна сначала лично пообщаться с каждым из них, И только с моего согласия они могут сюда переехать. Если я откажу кому-то, то это категорически и не обсуждается. На их место вы сможете прислать кого-нибудь другого». «Ну что ж, вполне разумные и выполнимые требования», – кивнул Кирин. «Помнит еще, наверное, мой отказ пустить сюда баронета Дигона?» «Неожиданно, конечно, но принимается», – лорд Ренард встал и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 леди обращайтесь ко мне просто по имени в неофициальной обстановке я для вас кирин князь закатил глаза меня прямо передергивает когда вы так старательно выговариваете ваша светлость э, -э уставилась я на князя а что не так- то я же вроде все правильно говорю ага значит не только меня одного рассмеялся албрит честное слово Я как слышу, это Ваше Величество, с паузой перед каждым словом, хочется ее стукнуть. Так что, дорогая наша фея, я тоже дарую вам честь называть меня по имени, если мы не находимся в условиях, когда нужно соблюдать все, что положено. о, -о, -о промычала я. А я думал, меня одного корежит, когда я из ее уст услышал сначала Ваше Величество, а потом Лорд, да еще с паузой. Ренард хмыкнул. «Умеет же так сказать, вроде вежливо, а чувствуешь себя дураком. Так что, леди, сделайте уж одолжение. Слышать не могу больше этого вашего, лорд Ренард. Передразнил он меня. «Говорите просто, Ренард. А, -а, а Ну, это снова я!» «И ради всех богов! Не надо больше реверансов и книгсенов!» Снова вмешался Албрид.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 Не делать реверансов и Книксенов, Сидеть в нашем присутствии и обращаться по имени в приватной обстановке. Спасибо, ваши. Я запнулась, наткнувшись на мрачные взгляды. Спасибо, господин Албрит, господин Кирин, господин Ренард. Может, ей и правда стукнуть? Албрит покосился на меня, и я сделала шаг назад, а Эрлиф спрятал улыбку в кулак. Вот вроде же все правильно делает. Но демоны ее побери, да чего же гадко звучит! Демоны ее побрать не могут. Ренард усмехнулся, но звучит и правда как-то не очень. Кирин, Албред, Ренард. Улыбнулся князь. Ну же, это не так трудно. Ладно, я кивнула, но вслух произносить их имена не стала, взяла тайм-аут. Тогда я просто Виктория.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 Разжала пальцы и сделала вид, что просто поправила подол. «Ага, кого я хотела обмануть?» Судя по усмешкам, все они поняли.